Наткнулся на изумительную мысль Ганкуров, которую выписал «Люди, слишком щедро расходующие себя в страсти и в нервном напряжении, никогда не создадут ничего стоящего и потратят свою жизнь только на то, чтобы жить. Он не станет щедро себя расходовать. Надо уметь наслаждаться, себя не расходуя. К сожалению, человек устроен так, что просто живя и ничего не расходуя, себя расходуешь». не расходовать значит накоплять. И он с утра пошел в бассейн. Смешно купаться летом в искусственном водоеме, но естественные реки и озера говорят кишели микроорганизмами. Похоже, что в зеленоватой хлорированной воде бассейна ни один микроб долго не выдержит. Впрочем, как и человеку, долго не покупаться. Плавать мешало обилие людей. Какой-то широкоживотный дядя демонстрировал смесь собачьего стиля с батерфляем вышибая прям таки корабельные волны мешавшие плыть кролем художник решил нырнуть последний раз дождавшись куска свободной воды он прыгнул с бортика в мысленно намеченную точку вошел собрано и жестко как железо толчок в живот чего то кругло твердого подбросил он вынырнул торопливым взмахом и рядом с ним тут же показалась девичья голова хлопая глазами, смахивая струи воды, бегущие с резиновой шапочки. Девушка сердито не то булькнула, не то всхлипнула. Чуть не утопили. Простите, мадам. Но когда я прыгал, акваторий был пуст. Я хотела перенырнуть бассейн поперек. Мадам готов вину искупить. Мне бы хоть вылезти. Он помог и вылез сам. На суше, то есть на резиновой дорожке, художник оторопел от ее фигуры. Тело не для одежды, а для вояния из гипса, высекания из мрамора и литья из бронзы. — Мадам, вы, случайно случае, топ-модель? Я в бизнес-центре торгую бизнес-сувенирами. — Что за сувениры? — Пугачева из гипса, макеты НЛО, китовые позвонки, водка, дрель. — А куда сейчас направляетесь? — Под душ. — А потом? — Наверное, домой. — Я вас жду на улице. «Зачем — Зачем? Она улыбнулась. «Мадам, я же обещал искупить свою вину». Она пожала плечами и скрылась в женской раздевалке. «Искупить вину? Нет, не пропустить красоту». Творчество начинается не с планов, не с замыслов, не с выбора натуры, а с удивления. Так ошарашит, что рука сама потянется к холсту, и это была... Нет, не лик святой, женщина. потому что женщина — существо уникальное, ею не только можно любоваться, но и обладать. Его новая знакомая вышла. О, дьявол! Свою божественную фигуру она затолкнула в комбинезон, правда модненький, из плотной стальной ткани, на груди распахнутой, с одним большим карманом, со множеством металлических мелких заклепок, не несущей никакой полезной нагрузки. и Вместо пояса — шелковая веревка — с двумя сцепленными бронзовыми кольцами. Головка девушки, светлая челка, голубые глаза тоже была отягчена металлом, большим кольцом в одном ухе. Вы и правда меня ждете? Да, с двумя вопросами. Какими? Ваше имя? Нонна. Вопрос второй. Нонна, что украшает жизнь человека? Много чего. Нонна, нашу жизнь украшают планы. «Как вы хотели бы украсить сегодняшний день?» Заскочу в кафешку. Замерзла, затылок мокрый. Сперва он дал ей лет 18, но, присмотревшись, добавил до 25. Профиль строгий и благородный. Повернет лицо в фас простенькое и даже вульгарное. «Нонна, у вас есть комплексы?» «Я девушка без комплексов. Тогда приглашаю в свою мастерскую». «В сапожную?» «В мастерскую художника». Хотите меня нарисовать? Могу. Но раздеваться до гола не буду. А в темноте? Как же вы станете рисовать в темноте? В инфракрасных лучах. Девушка задумалась. Чтоб подбодрить, он добавил тону педагогической строгости. Нона, высушим ваш затылок, выпьем кофе, согреетесь, посмотрите картины. Водить женщин в мастерскую он избегал. Сделал исключение ради ее фигурки — обольстить на красном диване. Но была и сверхзадача — подвергнуть испытанию взглядом. Они вошли в мастерскую. Художник сразу провел ее в красную комнату.